Иные действия, направленные на собирание доказательств. Иные действия, направленные на собирание доказательств, подразделяются на предусмотренные УПК и неупомянутые в уголовно-процессуальном законе.